Рынок был почти пуст, свободная от машин асфальтовая площадка, окружённая высокой травой. Всё ещё можно было найти следы, оставленные гусеницами ковшей бульдозеров, которые сдвигали грязь и мусор на дальний участок площадки. Стояло всего лишь несколько киосков, но прилавки были пусты. Я чувствовала себя открытой ногой. На мне был лишь мой старый костюм и временная самодельная юбка, прикрывающая тело там, где огонь прожеклянцы. Отделение для хранения было повреждено во время стычек с девяткой. Сейчас в нём было лишь самое необходимое. Моя новая маска и верхняя часть переделанного костюма теперь были на собранном на медвенике. Жаль было приносить костюм в жертву, да и процесс создания имитации человеческих останков не был приятным. Голову, верхнюю часть туловища и руки мы просто взяли от детского манекена, который позаимствовали с витрины какого-то магазина. На них мы натянули мой костюм. Чтобы на эти места для разорванного туловища пришлось использовать настикомах. Я выманила инота из контейнера с мусором, а затем убила его. Я его разрезала и при помощи пауков пришила внутренности к торсу манекена. Парик с волосами более-менее похожими на мои, мы просто привязали к голове. Всё тело и особенно парик мы измазали кровью мёртвого инота. Бентли бережно нёс в своих мощных челюстях кровавое месиво и беспешно велел хвостом. С левой стороны его пасти свисали руки и спутанные крововаленные волосы, с другой внутренности инота. Я направилась к высокой траве, из-за легловней бесчисленное количество насекомых и паукообразных, которых я собрала по пути на рынок, кружили меня, спрятавшись в самой земле. Несмотря на усталость, адреналин не давал уснуть. Последние несколько дней, несколько недель были очень насыщенными. Для отдыха почти не было времени. Наверное, моё тело из последних сил пыталось как-то восстановиться, и на это уходили последние силы. Тем не менее, к левать носом я не собиралась. Кэливерт прибыл в бронированном фургоне через 10 или 15 минут. С ним было всего четыре солдата. Он прошёл примерно в 6 метрах от меня. Я об этом знала. Рэттон довел насякумах, пока пробирался через высокую траву. Ничего не заметив, он подошёл к Муракову и Чертёнку с укие собакам. А, вы принесли рой. Похоже, сомнения в том, что намертво они остаются. Ужасная потеря. Да ладно, сказала Чертёнок. Я мог бы предложить своему человеку осмотреть её тело. Вот достоверно, что это она, но, думаю, в этом нет необходимости. Бэнтли не даст, подайте к своему угощению, сказала сука. Словно понимая смысл сказанного, Бэнтли зарычал, чтобы предельно ясно выразить своё мнение. Не надо так о ней, сказал Мрак. Она не угощение. Она нас предала, сказала Чёртёнок. Какая тебе разница? Хватит, жёстко сказал Калверт. Хватит припираться. Моё время слишком дорого, чтобы тратить его на ваши фокусы. На людях было не только шмог на насекомах, но я сумел ощупать, как напряглись мои товарищи. Да, я в курсе. Болезтящая попытка. Я мог бы купиться, но только не с теми ресурсами, что у меня есть. Тогда начал мрак. Нет, позвольте, Калверт поднял руку. Вообще-то говорил я, как я и сказал не с моими ресурсами. У меня есть небольшая группа суперзлодеев, Не мог героев все ресурсы СКП и все их компьютерные системы, а также вся их техника. Он щёлкнул пальцами, и на позиции по периметру рынка начали телепортироваться солдаты. Большинство стояло так, что если бы не формалу захотели смыться, им пришлось бы бежать по краю тротуара через траву в воду. Их окружали с поднятым оружием, чтобы удобнее было сразу стрелять. Достигнутый эффект был весьма неплох. Позади Кальверта возникли скитальцы, за ними последовали колесницы цирк Убер и элит. А потом и несколько подручных. Люди в деловых костюмах. Один держал ноутбук, а другой что-то набирал на нём. Всё оружие этих нерское обычное было направлено на моих товарищей. Кто-то приставил дуло пистолёта к моему затылку, ко мне за спину тоже телепортировались солдаты. На меня нахлынуло отчаяние. Нет, слишком много. Я не думала, что он сможет телепортировать целую армию. Ствол оружия подтолкнул меня, и я встала. Пока я шла пестолету Pirelli со мне между лопаток, чуть выше того места, где было отделение для инструментов. Рай, как приятно, что ты к нам присоединилась. Хватит этой фальшивой вежливости, сказала я. Где остальные из нашей команды? Регентас сплетнятся целые под замком, можешь не сомневаться. Должен признаться, я весьма разочарован. Я и вправду надеялся, что это сработает. Потеряни формалов откладывает выполнение моего глобального плана на несколько недель или даже месяцев. Чёртёнок, Можешь прекратить попытки сбежать. Моя люди следят за тобой по камерам. Калверт указал на ноутбук. Чертёнок сдвинул маску, чтобы сплюнуть на землю. Я была немного шокирована, когда увидела её справа от меня. Прощайте, неформа. Стой, повысила я голос и зачевлась. Неё же причин ждать. Я поспешила оправиться и заговорила прежде, чем он смог бы отдать приказ. Приняла меры на случай своей гибели. Калверт вздохнул. Вот как. Ты так раздражаешь, что в корсете. Я знаю, ты постоянно ратовала за всеобщее благо. Я просмотрел большинство записей, имеющихся в СКП, о твоём появлении на важных событиях, так что я тебя весьма хорошо знаю. Довольно лицемерно, что сейчас против всеобщего блага активно протестуешь именно ты. Против твоего правления. Одно и то же. Если бы ты просто спокойно умерла, неформалы бы днём не взбунтовались, и я установил бы мир, которого у нас не было с тех пор, как появился сын. Весь, кто здесь и сейчас находится, ушли бы счастливыми, целыми и здоровыми, включая твоих друзей. Но не сплетница, возразила я. Но не сплетница, признаю. Слишком опасно оставлять тебя без присмотра. Печально. Так что-то там говорила, я позаботилась о безопасности. Что-то типа кнопки мертвеца. Каждые 20 минут одна из моих почтённых получает от меня сообщение. Если в какой-то момент она его не получит, то разошлёт электронные письма всем важным, а даже нескольким мне особо важным людям. В которой, кстати, держится информация в настоящем Тамастекальверте, так понимаю. Именно. Мне так жаль тебя расстраивать, дорогая Рой, но этого недостаточно, чтобы позволить ему уйти. Я повернула голову в направлении своей команды. С помощью сил я почувствовала, что они рядом. Мрак чертёнок, сука и её пёс. Никому из нас, спросила я. Никому. Я уверен, что мне гораздо лучше получится справиться с тем хаосом, что поднимется после этих электронных писем. Чем вернуть тебя и твоих товарищей под свой контроль? Ладно, сказала я и почувствовала, как сзади по шее стекает холодный пот. Тогда у меня есть несколько вопросов и требований. Удовлетвори их, и я всё отменю. Сначала требование, если тебя не затруднит. Когда всё будет кончено, ты освободишь Дину. Ты не будешь держать её при себе вечно. Согласен. Ты не тронешь Майваца. У меня нету не будет причин для этого. И ты позаботишься о собаках суки. Галиверткевнул. Но я чувствовала, что его терпение уже на пределе. Ты делаешь всё, что в твоих силах, чтобы не дать Джеку устроить конец света. Если у тебя под начальством есть кейпы, то ты даёшь им связанную с этим работу. Под мени конца света. Хорошо. Это всё. Если никому из нас не суждено уйти отсюда живыми, то пообещай, что хотя бы сплетница останется в живых. Хорошо. Это можно устроить. Мне необходимо её увидеть. Удостовериться, что она в порядке. Я понимаю, что ты не можешь ничем доказать, что в отместку ещё до этой встречи не постил моего папу, но это ты можешь принести сюда. Калверт кивнул колесничему, я тут нажал на кнопку у себя на запястье. Со вспышкой света появилась сплетница, её руки были связаны за спиной, ноги закованы, ей завязали глаза, засунули в рот кляп. Я не могла быть уверена, но кажется, уши ей тоже чем-то заткнули. "Ода удовлетворена?" спросил Калверт. "Нет, это может быть двойник." как тот, что ты изготовил для меня. Я хочу достоверце. Нет, верёвки и клёп на ней не просто так. Значит, это двойник, сказала я. И я всё-таки отправлю эти провокационные электронные письма. Пожалуй, я готов рискнуть. Используй свою силу, сказала я ему. Я произнесу Розаэль, а она скажет в ответ что-то зелёное, а затем букву А. Я знаком с вашими кодами. Здорово. Если он так не ответит, пристрелишь нас. А если вдруг возникнет проблема, Ты просто сохранишь другую реальность. Ты знаешь, как работает моя сила?" вздохнул Калверт. "Да, мне стоит удивляться, если учесть, какое именно для себя выбрала. Нет. Это всё, о чём я прошу. Вы можете отправить своих людей туда, куда я скажу, они проверят по меткам компьютера, удостоверятся, что никаких сообщений не было отправлено, они могут проверить телефоны каждого человека из истории моих вызовов. Ты будешь знать, что находишься в безопасности. Вот что я предлагаю в обмен на гарантию, что хотя бы сплетня останется в живых. душевное спокойствие. Даже понимаю, что я могу убить твоего связного. Она опасный свидетель. Я подымала Шарлотте: "Надеюсь, что не придётся жалеть о том, что втянула её в это. Надеюсь, ты не станешь. Я всего лишь сказала, что она должна ждать от меня сообщения. И если в какой-то момент она перестанет получать от меня сигнал, она должна отправить заранее приготовленный файл. Я очень надеюсь, что ты позволишь жить сплетница и моему связному, а если нет, если ты нарушишь своё слово, то тебе придётся дальше жить с этим". Ты будешь выглядеть намного хуже в глазах тех, кто на тебя работает, например, скитальцев. Не впотованный настрой, сказал Трикстер. Это твоё дело, тебе и разгребать. Но я ничего не делала, он сам нас предал, запротестовала я. Я почувствовала, как Трикстер повернулся в сторону Кальверта. Кальверт громко вздохнул. Поскольку Роя знает о моей силе и даже было так любезно, что рассказала о её сути перед всеми присутствующими, я полагаю, что объяснение не повредит. Я пытал одного из членов Неформалов ради получения информации из другой вселенной. Несколько дней назад. Мне открылось, что они задумали восстать против меня, если я откажусь освободить Дино. Я не могу позволить себе потерять её, так что мои действия были вынужденными. Так это наша вина? спросила Чуртёнок. В конечном счёте, да. Как вы сделали тех двойников? Генезис. Генезис? Староодным способом. То, что заменило тебя, было суданским ребёнком-солдатом. Я готовился к возможности твоего предательства с того времени, как после Левиафана стало известно о твоей шаткой лояльности. Забрав на файлы, которые ты украл из СКП после воссоединения с Нефармалами, предоставили мне записи видео, которые мои эксперты использовали для обучения двойника командиром движения и речи. Когда ты отправилась к Маро для презентации нашего взгляда на будущее города, на трекстере было одно устройство. Я разработал лид для записи сигналов, которые ты используешь для управления своими насекомыми. Именно так вы изготовили улей. Машину голода, поправил Элит, безразлично. Ещё вопросы, почему я не приземлилась рядом с какой-нибудь бомбой? Неудачный побочный эффект силы элита. Он полагал, что причиной всего были близость бомбы или ванной кислотой. При помощи моей силы он наблюдал как раз за разом телепортация терпела неудачу, и вместо тебя в ловушку попадался подготовленный мной двойник, практически гарантированно. Не менее 12 попыток с некоторыми изменениями переменных. Похоже, сила Элита саботирует его. Так работает пассажир Элита? Пассажир. Так да. Ампутация завёл так агентов. Да, я полагаю, причина может быть в этом. Каждый раз у нас почти выходило время, пока мы удостоверяли, что его сила не искажена ни оружием, ни огнём, ни алкоголем, ни чем-то там ещё. Ладно. Я так понимаю, ты не хочешь, чтобы я проверила сплетница это или нет, и сказала тебе с кем связаться, чтобы остановить рассылку. Нет. Ты всегда был так осторожен. тома лепец шагов вперёд, собрал ресурсы, собрал могущественных подручных, нанял нас, нанял скитальцев. Меня поражает, что сейчас, когда есть возможность обрубить последний хвост, ты хочешь сделать всё через жопу. Именно из-за своей осторожности я и не хочу позволять сплетница открывать рот. Ты всё ещё делаешь вид, что это сплетница, сказала я. Это она. У меня не было никаких причин делать её двойника в отличие от твоего. У тебя есть на это причина. Как ты и сказал, ты не доверял ей. Ты не мог позволить ей работать без контроля, и было бы странным совпадением, если бы два члена неформала, в которых представляли наибольшую опасность для твоих целей, одновременно исчезли. Калверт покачал головой и раздражённо коснулся пальцами лба. Твоя подрочная сплетница будут жить. Это всё, что я готов предложить. Тебе придётся поверить мне на слово. Твои слова ничего не стоят, огрызнулась сука. Калверт отреагировал так, словно его ударили. Ты обещал мне безопасность и защиту, если я присоединюсь к команде. Но никогда я не была менее защищённой и менее в безопасности. Каждый из них лжёт сквозь зубы. Может быть, парочку из них я могу терпеть, но они всё равно врут. Они превратили меня в лугонью. А ты самый худший лжец из всех. Не спроста у тебя змея на костюме. Достаточно, произнёс Колверт. Будешь говорить дальше, Адам приказ застрелить тебя. Пристреляй её, и никогда не получишь то, что тебе от меня нужно, сказала я. Ты обманщик, Выверт. Рявкнула сука. Если скажешь ещё хоть слово, я застрелю твоих собак, сказал Кальверт. Сука замолчала. На несколько секунд повисла тишина. Я чувствовала насекомых, и знала, что не смогу приказывать им атаковать, иначе нас застрелят. Я знала, что моя броня была пуленепробиваемой, как и куртка суки, но более тонкая ткань линзы и прорези для глаз в масках. Здесь было много солдат, даже если костюмы и защита от пуль, но всё равно сотрёт порошок. Я слышала, как неподалёку волны разбиваются о берег. Молчание затянулось. Что ж, если это всё решит, тогда ладно, сказал Кольверт. Он дал сигнал Калисничему. Появилась ещё одна сплетница. Приматерилизация она сразу же упала на колени. На ней были те же оковы, что и на первой. А сободее рот и одно ухо. Будь готов заткнуть её сразу, как она заговорит. Один из солдат подошёл к сплетнице, стоящей на коленях. Вот развесел Кляп и освободил одно ухо от затычки, которая держалась в нём на проводе. "Роза Л", выкрикнула я. "Фасоль А", ответила она. Она что-то замочала, когда солдат вновь засунул кляп ей в рот. "Она должна остаться в живых", сказал я Калверту. "Она понадобится как минимум для того, чтобы выяснить, как Дж. Костряко устроит конец света через 23 месяца. Меня забавляет", сказал Калверт. "Что ты всё время просишь у меня то, что я и сам собирался сделать". Ты хотела, чтобы я улучшил город, чтобы вернул его в рабочее состояние. Входит в мой план. Оставить Жувекс Плетницу, и я никогда не рассматривал серьёзно возможность её убить. Я собираюсь удерживать её, как и моего дружка. Её тело незаменимо, и будь уверена, когда конец света приблизится, я приложу все усилия и окажу любую возможную помощь для его предотвращения. Кажется наивно было ждать, что ты позволишь ей уйти, сказала я, сердце очищённо билось. Я была сейчас не в лучшей форме, поэтому просто стоять было уже достижением. Драться, действовать бесполезно. Её зовут Шарлотта. Она находится в красном кирпичном домике к востоку от дома отца. У неё ноутбук, но она не знает его содержимым. Очень хорошо. Солдаты, готовьсь. Ты не хочешь проверить? Сэлис, Кальверт, крикнула я. Выверт, огонь. С учётом того, что я уже не могла видеть, Звуки выстрелов оглушили и парализовали. Насикомок было недостаточно, чтобы ощутить происходящее. Я поняла, что мрака зацепила пулей, затем Бентли одна попала мне в живот, и я согнулась пополам.